Глава восьмая Корона и коварство С собой у меня были не только роскошные наряды, приличествующие королеве. Имелись и куда более скромные платьяца, в одной из которых я и нарядилась, чтобы отыскать во дворце короля и при этом не свернуть себе шею на лестницах. Тихонько выскользнула из своих покоев и отправилась на поиски. Башня, судя по всему, должна была находиться справа от меня. Поэтому свернула направо. Миновала коридор, снова свернула. И едва не сбила с ног того самого Николаса, с которым недавно вальсировала. «Ваше Величество!» Он удивленно взглянул на меня. «Что вы здесь делаете?» «Ищу Феодора». «Ответила я. Мне показалось, что король неважно себя чувствует. Хотела предложить свою помощь». «Я не думаю, что сейчас его величество хочет кого-то видеть», — Николас покачал головой. «И все же я настаиваю. Не подскажете, где его можно найти?» «Я вас провожу. Вот был бы Феодор таким милым, я бы, может, и подумала о перспективах замужества». «Знает ведь Николас, что ему может влететь за то, что привел меня, но все равно протянула руку помощи королеве Дружественного Государства. Я ускорила шаг, чтобы угнаться за ним, и несколько минут спустя мы очутились у двери. Здесь дежурила стража. «Я хочу видеть его величество», — сказала стражникам. «Он не принимает», — ответил один из них. «Я не спрашиваю, принимает ли он?» Вспомнила, как матушка пару раз вламывалась к отцу на совещание. «Я оставлю вас в известность, что хочу его видеть». И распахнула двери, пока охранники глазели на меня, как на диковинную мушку. За спиной послышался голос Николаса. Он, видимо, убеждал, что я и не стану покушаться на жизнь их дрожайшего монарха. «Я же не была в этом уверена». Но не говорить ведь о таком вслух. Передо мной оказалась еще одна дверь. Из-за нее слышался рассерженный голос короля. «Плевал я на то, что это аллергическая реакция. Вы должны мне сказать, чем она вызвана, иначе зачем едите свой хлеб при дворе?» «Но, ваше величество...» Запинался кто-то в ответ. «Что? Что, ваше величество?» «Вы можете меня вылечить или нет?» «Оно само...» Я постучала в двери. «Вон!» — гаркнул Феодор. Видимо, предназначалось это мне, но бедный целитель воспользовался командой, чтобы как можно быстрее покинуть опасную комнату. Вылетел, как ракета-фейерверка, и едва не сбил меня с ног. Я же тихонько, бочком вошла в комнату, оказавшуюся к королевской гостиной. Феодор стоял у окна, скрестив руки на груди. Очи его метали молнии. В прямом и переносном смысле. Глаза подозрительно поблескивали. «Как бы не проклял сгоряча! Я светлая, проклятие сниму, конечно, но очень обижусь. А если обижусь, будут у Феодора большие проблемы!» «Ваше Величество!» Король взял себя в руки. Он вообще оказался на редкость стрессу устойчивым мужчиной. Хотя побеждал, ведь он в войнах, даже не достигнув совершеннолетия. Значит, как раз с самообладанием у него все в порядке. Пятнышки сходить не собирались. Феодор все еще напоминал коробку с конфетти. Бедняга. Оставалось только его пожалеть. Я могу помочь. Решила не откладывать предмет разговора. «Хватит с него трона. С последствиями моих травок вообще бороться сложно». целитель? Устало поинтересовался Феодор. «Я светлый маг. Этого достаточно. Позволите?» Он кивнул, я подошла ближе. Настолько близко, что ощущала его дыхание на своем лице. Расстегивайте рубашку». Скомандовала поспешно, чтобы не думать о чем попала. «Зачем?» У короля залили щеки. Ну да, не каждый день тебя пытаются раздеть мать и невесты. Мои щеки тоже горели, замечу справедливости ради. В силу возраста и воспитания полуодетых мужчин мне видеть не приходилось. Нужен контакт с кожей. Пояснила я. И Феодор расстегнул черные блестящие пуговки на такой же черной рубашке. Предмет одежды отправился на кресло. Я, вообще-то, расстегнуть просила, а не снять. А король-то красивый. Вот так, в неформальной обстановке, без всяких вычурных костюмов, под которыми и человека не видно. Пресс что надо, мышцы на руках натренированные. Этого достаточно. Голос Феодора вывел меня из созерцания. «А? Я даже вздрогнула». Да, конечно. Я опустила обе ладони ему на грудь. Грудь под руками напряглась. Спокойно, это чисто медицинская необходимость, заверила его и призвала силу. Прошептала заклинание, избавляющее от последствий магии, наложенной на утренние травки. Вот так, скоро все пройдет. Постепенно разноцветные пятнышки на чуть смуглой коже начали таять. Феодор выдохнул сквозь стиснутые зубы. Плохо себя чувствовал. Действительно аллергия? Добавила еще одно заклинание, чтобы самочувствие улучшилось. Учту, что травить высочайшую особу стоит с умом. Я собиралась заставить его отменить помолвку, а не убить. Вот так? Полюбовалась на результат своих действий. Одевайтесь, Феденька, жить будете и отвернулась, дабы не смущать его величество. «Спасибо», — донеслось из-за спины. «Обращайтесь», — кивнула, не видя собеседника. «Главное, чтобы не воспылал благодарностью, а то вдруг из благодарности ко мне точно решит жениться». «Послушайте, я понимаю, вы не в восторге из-за моей свадьбы с вашей дочерью». Вдруг продолжил Феодор. Не в восторге это мягко сказано. «Но поймите, наш брак необходим и Ордонии, и леонсе Он станет залогом мира. Да, я темный маг, и что из того? Разве это делает меня хуже других кандидатов на руку Лилии?» «Нет», — признала я. «Но поймите и вы меня, Феодор. Лилия — единственная наследница престола ардонии. Такой скоропалительный брак никак не входит в мои, в наши планы. И все же я здесь. Я этому рад. Врет и умеет заговаривать зубы. Не знаю, до чего бы мы еще дошли во взаимоотношениях с Феодором, но вдруг раздался истошный крик. Что это? Обернулась я, а король уже спешил к двери. Феодор, это может быть опасно. Нашла кого предупреждать сам же сказал что он темный маг ему все нипочем стража помчалась за своим правителем а я неужели кто то мог подумать что я останусь на месте еще чего подхватила юбку и побежала следом такой живописной группой мы выскочили на лестницу девушка лежала около ступенек на ее платье быстро расширялось ярко алое пятно а вокруг собиралось все больше и больше людей. «Все вон!» – скомандовал Феодор. Стража тут же оттеснила любопытных, а он спустился по ступенькам и склонился над девушкой. Я потеснила его, надеясь помочь, но призвала магию только для того, чтобы понять. Девушка мертва. «Ей уже ничем не помочь», – сказала сокрушённо. «Было страшно смотреть на чужую гибель. И рана... Откуда она?» Похоже на удар кинжалом. Но зачем кому-то понадобилось убивать девушку здесь, в королевском дворце? Предупреждение королю? Ревность? «Кто она, ваше величество?» – спросила я. «Одна из придворных дам», – ответил он. «Но кто? Зачем?» «Возвращайтесь в ваши покои, ваше величество». Тихо сказал король, заметил бегущую к нам стражу и приказал. Проводите королеву Вильгельмину. Позвать ко мне Лейта и Рабера. Я никуда не пойду. Вцепилась в руку Феодора, наплевав на этикет. Король хотел было начать новый виток споров. Но рядом появились те, кого он желал видеть. Брюнет и Шатен тут же склонились над телом погибшей. «Что они делают?» Спросила я шепотом. «Снимают магический слепок». Также же шепотом ответил Феодор. «Не хотите уходить, так хоть не мешайте». «Я умею быть тихой, когда надо». Тут же замерла, выглядывая из-за плеча короля. Да, мне стало страшно. Эта девушка еще несколько минут назад жила, дышала, кого-то любила и ненавидела, а теперь превратилась в тело, лежащее у лестницы. И все ее тревоги, печали, мечты навсегда растаяли. Их не было, как не было и ее самой. Но уйти? Кто-то ведь ее убил. Кто-то из людей, допущенных во дворец. А Робер и Лейд шептали заклинания. Их ладони светились тьмой, пока над телом погибшей не завис небольшой черный шарик. Ух ты! Темная магия в действии. Никогда не видела. Вот. Робер протянул шарик к королю. То, что удалось собрать. Пусть здесь все осмотрят, приказал король стражи. А вы за мной. Кто именно вы, не уточнялось, поэтому я тоже бочком двинулась за Феодором. Так и проскользнула все в ту же королевскую гостиную, заняла кресло подальше в тени. Может, короли не заметит? Он заметил, конечно, однако промолчал. Подождал, пока Робер запрет дверь и подкинул черный шарик на ладони. Тот развернул поля, и я увидела... Словно кто-то зарисовал несколько фрагментов. И теперь картины зависли в воздухе. На одной были ступеньки, на второй – бальный зал, на третьей – нога. Мужская в ботинке. Покосилась на ноги короля. У него похожие, только размер явно меньше. Да и, откровенно говоря, я мало понимаю в мужской обуви. «Смотри, фей!» Лейд тоже заметил ботинок. все таки мужчина, а ты думал девица». «Фей?» Я едва сдержала нервный смешок. Но в нынешней ситуации это выглядело бы совсем неуместно. Меня начала бить дрожь. Какая-то запоздалая реакция. «Так она не первая!» Вдруг поняла я. И парни сразу вспомнили, что вроде как не одни. Не первая, мрачно подтвердил Феодор. Но вам не о чем волноваться. Жертвы исключительно юные девицы, не замужем мы. Как это нечего! перебила я. Вы сюда собираетесь вести мою дочь. Феодор поморщился. Видимо, забыл, что я тут тоже не юбки просиживаю, а занимаюсь делами семейными. «Сколько всего погибших?» — спросила спокойным голосом. «Трое», — ответил Лейт, заслужив грозный взгляд короля. «За последние два месяца мы перебрали весь персонал дворца, уволили половину, но ничего не изменилось». «Их что-то связывало?» — уточнила я. «Этих трех девушек?» «Нет, все трое — придворные дамы из небогатых семей». Как обычно, прибыли во дворец, чтобы найти выгодную партию. Феодор, конечно, помолвлен с вашей дочерью, это все знают. Но не все же метят в королевы. Мы сначала думали, что дело в ревности. Но раз убийца мужчина, получается, что ошиблись. Ревность, ревность. Пробормотала я. Интересно, были ли у девиц молодые люди? Имею в виду ухажеры или возлюбленные... Явных не было. Теперь уже ответил Феодор. Двое строили мне глазки, эту я едва помню. А может, мужчина-исполнитель? Его ведь могла нанять женщина. Не будем отбрасывать версию ревности. Кто-то из ваших поклонниц? Уточнила я. Не думаю. Обычно они быстро проявляют себя и вылетают из дворца. Сказал король, разглядывая последнюю картинку из шарика. «И обувь такая типичная!» «Дорогая», — заметила я. «На вашу похожая. Значит, вряд ли слуга. Кто-то из гостей». Темные маги переглянулись, я поправила очки. «Молчи, Лили! Не за этим ведь сюда приехала! Но девушки погибли, страшно! Надо найти того, кто это сделал!» «Вы правы, Ваше Величество!» — заговорил молчун Робер. — Обувь не по карману, прислуги. Однако сегодня на балу столько приглашенных, что сложно сказать, кто из них мог совершить подобное. Этот тип должен был находиться во дворце и два предыдущих раза. — у тебя умная теща, фей? — усмехнулся Лейт. — Бойся. — Уже в ужасе, — заверил король. И все-таки это не то, о чем вам стоит беспокоиться, Ваше Величество. Возвращайтесь к себе, отдыхайте. Вечер выдался насыщенным. И спасибо за помощь с аллергией. Сама вызвала, сама исцелила. Бывает, что уж там. Я хотела остаться, но главное уже услышала. А то, что не услышала я, выпытает Генриэта поэтому пожелала магам доброй ночи, если она вообще возможна после такого кошмара. И стража проводила меня в отведенные покои. Но все-таки... Кому понадобилось убивать девушек? Ох, чую прав, Феодор. Кто-то расчищает себе дорогу в королевскую спальню. Редко говорила, что есть у короля дама сердца, пусть и в статусе бывшей. А значит, что? У нас имеется подозреваемая. Да, она не мужчина. Но ей могут помогать друзья, дяди, братья, кто угодно. Генрета! позвала я, вернувшись в отведенные покои. Даже о Бали забыла. Но оказалось, что Ритка успела вернуться. «Что-то случилось?» Мое секретное оружие заглянуло в будуар. «Феодор понял, кто его отравил?» Типун тебе на язык. Не травила я его, а лечила. Странно мои светлые травки действуют на его темный организм. А вот про убитую девушку я решила не рассказывать. Ридко на эмоциях разнесет по всему дворцу: Только к королю такой сюрприз ни к чему. И доверие между нами после этого не прибавится. Слушай, ты говорила: у Феодора была пассия, вспомнила я. «Да, графиня Шарлотта», — фыркнула Генриетта, выдавая все, что об этой Шарлотте думает. «Ты должна была ее запомнить сегодня. Она такая, в ярко-розовом платье, все время облизывалась на короля и пыталась к тебе подобраться, да не успела. «Тебе надо с ней подружиться», — заявила я. «А может, не надо?» — поморщилась Ритка. «Очень надо!» — повторила я. «Остальное после. Пока постарайся пообщаться с этой дамочкой, узнай, что она думает о Феодоре. Заодно выспроси о его сильных и слабых сторонах и о том, кто тут ее главные конкурентки». «Только ради вас, ваше высочество», — заверила Генриетта. «Ты таблетная, кстати. Переутомилась?» «Немного», — ответила я. — Позову служанок, клягу спать. Если что, буди. — Если что? — не поняла подруга. — Любые новости. Уже сонно пробормотала я. Люди от нервов не спят ночами, а я, наоборот, сплю. Еще раз зевнула. Прислугу Генриетта позвала сама, и вскоре я лежала в постели. Мысли вяло перетекали от Феодора к убитой девушке и обратно. А во сне я видела ботинки, которые ходили по коридорам сами по себе.